Глава двенадцатая. Что лежит в чемодане? — -о, О! — восхитилась Жози. — Розовая юбочка, кофточка. Все украшено вышивкой, бисером, туфельки, колготки. Мя -мя -мя — Ме-ме-ме! Засуетилась козочка и начала тыкаться мордочкой в нарядную одежду. «Согласна», — вдруг сказала Пагль. «Вещи для девочки-ежихи». Коза отошла от чемодана. «Ты поняла, что говорит Капа?» — заморгала Жози. «Да», — подтвердила Мафи. «У меня...» Те же мысли появились. Одежда, украшения, вышивка. Ежонок девочка из бисера. Цвет вещей, колготок, сообщает, что все сшито не для мальчика. Юбки они не носят, и челки тоже. Мафия осторожно приподняла туфельки. — Смотри, там еще игрушка. Кукла-еж и коробочка для завтрака. жози задрала голову. — Ежеворона, зачем вам детские вещи? — Продать, — спокойно объяснила птица. — Как вы узнали, что находится в чемодане? — изумилась мафия. — Если все мне отдадите, расскажу, — пообещала птица. «Нам надо посоветоваться», — объявила Мафи, схватила Жозе за лапку, отвела от дерева и начала шепотом рассуждать. Фил почему-то бросил чемодан. Он розового цвета, содержимое для девочки. «Нам же Ёж сообщил, что в багаже у него инструменты!» «Обманул!» — воскликнула жози Не захотел сказать правду, — удивилась Пагль. — Почему? — У аптекаря нет детей, — вспомнила жози Костюм и все остальные вещи предназначались кому-то в подарок. Мафи села в траву. Очень странно если фил решил кого то поздравить с праздником, то почему он солгал зачем прихватил с собой багаж когда пошел к нам наверно хотел после визита в мобсхаус поздравить какую то малышку с днем рождения вдруг подсказала куки вещи маленькие — Таких детей рано спать укладывают, — возразила Мафи. — Ты права, — подхватила Жози. — Наверное, багаж очень ценный. Мы должны вернуть его Филиппу. — Ворона! — крикнула Мафи. — Мы не отдадим вам чемодан. — Гадкие собаки! — закаркала птица на дереве. Оставайтесь здесь навечно, никогда вам в свою деревню не выбраться. Наверное, у нас с вами даже время разное, неожиданно воскликнула Жози. Глупей тебя, никого нет, засмеялась ворона. Солнце одинаково светит всем. Когда в прекрасной долине утро тогда и у нас тоже рассвет прощайте послышалось хлопанье крыльев улетела вздохнула пагля а почему ты спросила про время жози показала на небо но уроки географии нам рассказывали что в эпоху великих хранителей о древних временах прекрасной долины Рассказано в книге «Великие хранители». Все повести серии написала Феня, хранительница библиотеки и архива, летописица, жена самого умного мопса Черчилля. Но в мире людей собака не может издать книгу, поэтому все произведения Фени выходят под именем Дарьи Донцовой, чью семью хранят мопсы из мопсхауса. У мореплавателей не имелось приборов. Они ориентировались по звездам и солнцу. Посмотрите на небо. Судя по положению светила, сейчас восемь утра. Надо спешить в деревню скандалы и споры. Вдруг целитель уйдет кому-то помогать. — Да, — неожиданно подтвердила Куки и встала. — В путь! «Ты согласна идти с нами?» — не поверила своим ушам Мафи. Куки быстро подошла к чемодану, закрыла его и схватила за ручку. «Оставаться тут не самая хорошая идея. Вдруг устану, засну, а кто-то украдет самый лучший на свете розовый чемодан». «Вперед!» — скомандовала Мафи и побежала по дороге.